Страйк понимал, что она вот-вот уйдет в бирюзовую пучину. Но Дэйв решил во что бы то ни стало ее погладить. Следы этого подвига остались у него на всю жизнь. Акула отхватила аккуратный кусок мяса у него над запястьем, и большой палец правой руки почти полностью утратил чувствительность. По жизни Дэйв от этого не страдал. Работал инженером-строителем, переехал в Бристоль, но, наведываясь в родные края по-прежнему встречался со Страйком, чтобы выпить пиво «Думбар» в Виктори Инн», где откликался на прозвище «Абориген». упертый, безбашенный, авантюрист до мозга костей, Полвард в свободное время по-прежнему занимался дайвингом, но старался держаться подальше от китовых акул Атлантики. По потолку, прямо над кроватью, тянулась тончайшая трещина. Раньше Страйк ее не замечал. Пройдясь по ней взглядом, он вспомнил тень на морском дне, внезапное облако черной крови, судороги Дейва и безмолвный крик. «Убийца Оуэна Куайна, — подумал Страйк, — напоминал ту мальгашскую ночную. Среди подозреваемых по этому делу не было ни одного безумного, ни разборчивого хищника. Ни один прежде не был замечен в насильственных действиях. В отличие от многих других случаев, К двери подозреваемого не тянулся шлейф былых преступлений. Прошлое не висело на нем окровавленным мешком на потребу голодным псам. Убийца был зверем диковиной, редкой породы. Он скрывал свою истинную сущность, пока его не трогали. Оуэн Куайн, как и Дэйв Полвард, безрассудно потревожил затаившегося убийцу и жестоко за это поплатился». Страйк не раз слышал скороспелое суждение, что убийца живет в каждом. Но знал, что это не так. Вне сомнения, есть люди, которым убивать легко и даже приятно. и Ему встречались и такие. Есть миллионы, специально обученные лишать жизни других. Страйк был из их числа. Люди убивают в силу обстоятельств, ради выгоды или в порядке самообороны, открывая в себе способность проливать чужую кровь, когда не видят другого выхода. Но есть и такие, кто застывает на месте и даже под самым мощным нажимом не способен воспользоваться обстоятельствами, отстоять свою выгоду, нарушить последнее, великое табу. Сыщик не склонен был недооценивать те качества, которые позволили убийце связать, оглушить и вспороть Оуэна Куайна. Человек, который это сделал, остался незамеченным, благополучно избавился от улик и не выказал ни огорчения, ни угрызений совести, а потому ни у кого не вызвал подозрений. Все это указывало на личность опасную, крайне опасную, но лишь для того, кто ее заденет. Пока такие личности не считают, что разоблачены или попали под подозрение, они не представляют опасности для окружающих. Но если кто-нибудь заденет их снова, причем заденет живое, как это сделал Оуэн Куайн, Епт, пробормотал Страйк и торопливо бросил в пепельницу окорок, который незаметно догорел до фильтра и обжег ему пальцы. «Что же делать дальше? Если след, ведущий прочь от этого убийства, так и не обнаружился, — сказал себе Страйк, — то нужно искать след, ведущий по направлению к убийству. Коль скоро последствия смерти Куайна, вопреки здравому смыслу, не дают никаких наводок значит, стоит присмотреться к последним дням его жизни. С тяжким вздохом Страйк потянулся к телефону. «А разве есть, — спросил он себя, — какой-нибудь иной способ получить исходную информацию?» Он перебрал в уме длинный список имен, мгновенно отбрасывая лишние. В конце концов, без особого энтузиазма, он склонился к мысли, что первоначальный выбор будет самым правильным. Его сводный брат Александр. У них был общий знаменитый отец, Джонни Рогби, но они никогда не жили под одной крышей. Ал на 9 лет моложе Страйка, родился в законном браке, а значит, у них в жизни практически не было точек соприкосновения. Получив дорогостоящее образование в Швейцарии, он мог сейчас обретаться где угодно. В Лос-Анджелесской резиденции или на яхте Рогби даже на белом австралийском пляже, поскольку третья жена Рогби была уроженкой Сиднея. И тем не менее, среди единокровных братьев и сестер Ал больше других стремился поддерживать отношения со старшим братом. Когда страйку оторвало ногу, Ал навещал его в госпитале. Встреча получилась неловкой, но со временем уже стал казаться трогательной. В госпиталь Селли Оук Ал привез сообщение от Рогби, которое вполне можно было прислать по почте. Отец предлагал Страйку финансовую помощь в открытии сыскного агентства. Алла объявил об этом с гордостью, не сомневаясь в благородстве своего отца. Но Страйк понимал, что дело здесь нечисто. Он подозревал, что Рогби, или его юрист, беспокоится, как бы одноногий ветеран, имеющий боевую награду, не стал торговать историей своей жизни. Предложение денег должно было заткнуть ему рот. Страйк отверг такой великодушие, а потом столкнулся с тем, что банки, все как один, отказываются давать ему кредит. Скрипя сердце, он перезвонил Аллу, сказал, что не примет деньги безвозмездно, отверг предложение встречи с отцом, но спросил, нельзя ли у того взять взаймы.